Страница пятая Остаток выходных провела вместе с новой книгой, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Завершились и мои каникулы, и история, в конце которой я плакала, не желая расставаться с полюбившимися героями, ставшими мне как друзья. Такое бывает, когда история сильно цепляет. Первый рабочий день в офисе прошел в чаепитии. Почти никто не хотел работать, а начальство плюнуло, закрывшись в кабинете, опохмеляясь. Мы сделали вид, что они не пьяные, а они сделали вид, что мы работаем. Довольствовались чаем с вкусняшками, делясь друг с другом тем, как прошли наши выходные. Кто-то успел съездить в горы, кто-то отдохнуть на море. Не жизнь, а сказка. Когда-нибудь и я улечу зимой на море. Больше нет сил терпеть этот холод, вечный снегопад и отсутствие солнца. Кому-то это может быть в кайф, но не мне. 4. Я получила смс-код Эда о том, что блокнот получен, и мгновенно расплылась в улыбке. Это заметила моя подруга Алиса, но никак не прокомментировала, решив подождать, когда я осмелюсь поделиться историей самостоятельно. После работы я мчалась на всех парах в книжный. Эд рассмеялся, увидев мой растрепанный вид, но ничего не сказал по этому поводу. «Держите, девушка-загадка! Получите, распишитесь!» По пути я заскочила в любимое кафе и взяла Флет Уайт на вынос. Дома я удобно устроилась в кресле и с нетерпением открыла блокнот, чтобы прочитать новую запись. «Ну здравствуй, Золушка с блокнотом». После этих слов я рассмеялась, подавившись любимым напитком. «Какое меткое замечание!» «Похоже, мне наконец-то посчастливилось встретить необычную девушку. Меня это радует. Не так легко найти читающую девушку, так что имя Золушка с блокнотом тебе идеально подходит». По поводу родителей не переживай. Да, они хотят сделать тебе как лучше, не всегда понимая, что ты совершенно другой человек. И как лучше тебе совершенно не равно, как лучше им. Знаешь, когда я сказал, чем хочу заниматься и что делать, мои родители меня не поддержали, заявив, что это провальное дело. Но я не сдавался, решив доказать себе и им, что я справлюсь. И я справился. Мое дело пошло, и я очень рад, что не сдался, и теперь занимаюсь тем, что искренне люблю. Незнакомец мне все больше казался приятным человеком. Я чувствовала, как начинаю влюбляться в буквы, в душу, не видя, не зная его внешности. Возможно, это было глупо, опрометчиво, но мне нравилась наша романтика. Когда еще можно испытать нечто подобное? Кажется, мое сердце наконец-то растаяло, потянувшись к заблудшей душе, так похожей на мою.